Глава 30. Разные методы. Номер оказался огромным и роскошным. Уж не знаю, какие тут люксовые номера были, раз меня этот полулюкс так восхитил. Просторное, светлое помещение в бело-красной цветовой гамме, изящная люстра, дизайнерская мебель. Все очень современно и стильно. Впрочем, Фьюри, в отличие от меня, особого восторга не испытал, лишь придирчиво оглядел помещение и выдал короткое «сойдет». Вот тут мне даже интересно стало, какая у него спальня дома, если вот эти хоромы для него всего лишь сойдет. Впрочем, я же вообще не знала о его вкусах, пристрастиях. Возможно, он любил обилие золота, и в его спальне все вокруг сплошь покрыто позолотой». Возможно, Фьюри предпочитал минимализм, и навороченные светильники на стенах тут казались ему перебором. А возможно, он шел на поводу у Ластара, и его спальня была обклеена обоями с изображением вишни и шоколада. Я представила себе такую развеселую комнату а-ля взрослый ребенок в отрыве и заулыбалась собственным мыслям. «Чему так радуешься?» – тут же отреагировал Фьюри. «Да так, неважно». Гостиница была солидная, и дизайнер явно постарался создать изысканную, но уютную атмосферу. Слева горел камин с затейливой лепниной, по бокам от камина красовались высокие окна с тяжелыми темно-красными шторами. Перед камином находился мягкий диванчик в форме полукруга со стеклянным кофейным столиком. На этом самом столике стояло небольшое волшебное радио, из которого доносилась негромкая и приятная романтичная музыка. А вот вправо я старалась не смотреть. Там располагалась гигантская кровать, занимающая добрую треть комнаты, которая вызывала у меня очень неоднозначные чувства. Потому что на этой кровати нам нужно было как-то спать. И вроде она была большая, и проблем с размещением тут быть не могло. Более того, на такой кровати я могла откатиться в один ее конец, обложить себя подушками со спины и находиться при этом чуть ли не в метре от Фьюри. Вот только что-то мне подсказывало, что никакие подушки и никакой метр расстояния не помешают при желании добраться до меня. Да и меня саму разрывало от противоречивых желаний одновременно держаться от Фьюри подальше и держаться к нему поближе». И хочется, и колется, ага. Ар -р -р, тупой мозг, почему все так сложно? В первую очередь я побежала в душ, пытаясь как-то собрать мысли в адекватную кучку. Кучка собралась очень скудная, но уж что имелось в наличии. А когда я закончила все водные процедуры и вышла из ванной... то обнаружила, что в номер уже принесли фруктовую тарелку и бутылку шампанского, с которым Фьюри сейчас и возился, стоя у окошка и разматывая проволоку на пробке. «Шампанское то зачем выклинчил?» – усмехнулась я, запрыгивая рядом на широкий подоконник. «Ты сам разве пьешь?» «Не пью», – согласно кивнул Фьюри. «Причем совсем-совсем. Но подумал, что тебе как раз не помешает расслабиться». «Будешь меня спаивать?» Прыснула я от смеха. Фьюри цокнул языком и возвел глаза к потолку. «Главные нервы отзвенели. Теперь можно немножко позвенеть бокалами. Можно один бокальчик себе позволить. Я, правда, с твоего позволения, буду звенеть только бокалом с обычной водичкой. Мне просто совсем нельзя пить алкоголь. Даже один глоток может иметь совершенно непредсказуемые последствия». мгновенная всасываемость в кровь и мгновенное ослабление всех ментальных блоков, выстроенных вокруг моего внутреннего зверя. Если на мне при этом не будет антимагических браслетов, а их сейчас на мне нет, то ластар в легкую завладеет моим разумом, и я понятия не имею, чем это может обернуться. Так что если не хочешь ловить меня по лесам и болотам, то не давай мне ни капли. Договорились, так уж и быть. «Ловить тебя по болотам действительно нет никакого желания». «А что ты ищешь?» – спросила я, заметив, как Фьюри оглядывается по сторонам в поисках чего-то. «Да думал, может, сабля какая-нибудь на стене висит, но нет так нет». «Зачем тебе сабля?» – недоуменно спросила я. Собрашь сделать, но раз сабли под рукой нет, будем делать его бокалом». С этими словами он взял бутылку шампанского в одну руку, а второй рукой провел пару раз широким основанием бокала вниз вверх по горлышку бутылки. Потом резко ударил под кольцо на горлышке, крайняя часть которого тут же отлетела в сторону вместе с пробкой, оставив на бутылке ровный срез. Немного пены вылилось наружу, а отлетевшая пробка ударилась в противоположную стену. Я аж вскрикнула от неожиданности. Фьюри улыбнулся. «Расслабься. Жизнь надо есть большой ложкой», — сказал он, наливая шампанское и протягивая мне бокал. «Да, такого эффектного открывания бутылки игристого я еще не видела», — пробормотала я. «И пляшущего по городской площади со скрипкой лакорского чиновника высокого ранга ты тоже не видела». «Ага», — улыбнулась я, отпивая из бокала. «Ты сегодня только и делаешь, что удивляешь меня». «Это плохо?» «Ну, как сказать?» Я запнулась и притихла, глядя в окошко. На улице совсем стемнело, ярмарочная площадь пустела, горожане расходились по домам в преддверии комендантского часа. Вот только пожилой мужчина под окнами гостиницы вышел покормить бездомных кошек, сидел прямо на тротуаре, наглаживал котят и улыбался чему-то своему. «О чем грустишь, светлейшая?» – спросил Фьюри. Я хотела отшутиться, а потом подумала, а, собственно, что я потеряю, если выскажу свои мысли вслух? Я имею на них право, в конце концов? Сдуру очень сильно привязалась к тебе за эти выходные, честно сказала я, решив не ходить вокруг да около. Ты, ты классный, да, ты мне понравился. На такого, как ты, легко запасть. Страстный, красивый, обаятельный... Оцелуешься так, будто тебя этому учили сами боги разврата», — буркнула я, скрестив руки на груди и отвернувшись к окну. «Такой, как ты, легко вскружит любой девушке голову. Небось, в этом своем лакоре у тебя от невест отбоя нет. А я? А что я? Обычная студентка, звезд с неба не хватаю. Понятно, что такая, как я, может быть для тебя лишь однодневной игрушкой». А завтра мы дойдем до Лакора, ты окажешься дома и забудешь меня уже на следующий день. Ты ошибаешься, усмехнулся Фьюри. Белла, посмотри на меня. Я подняла глаза и буквально утонула в изумрудных омутах, которые смотрели на меня со странной смесью эмоций. комнату освещали только две ночные лампы, свет которых так красиво отражался в изумрудных глазах. Фьюри сейчас стоял очень близко, и его личные ароматы вновь окутывали меня и кружили мою несчастную головушку. Но вот почему я не призвала к себе в пентаграмму кого-нибудь попроще, а? Хотя будь вместо Фьюри кто-то попроще, я бы, наверное, на него и не запала. — Я не собираюсь тебя забывать. Я не хочу тебя забывать, — твердо сказал Фьюри, — и не хочу, чтобы ты меня забывала. И прощаться не собираюсь. Мы обязательно встретимся позже. Вернувшись в Лакор, я смогу получить официальное разрешение посещать Салах. И мы обязательно скоро встретимся. Слышишь? Ты это говоришь просто так, чтобы меня успокоить, — отмахнулась я. Очень мило с твоей стороны, конечно. Спасибо тебе за тактичность. Но знаешь, будет лучше, если ты не будешь мне давать каких-то несбыточных надежд. «Я понимаю, что там, дома, тебя ждет твоя привычная жизнь, которой ты жаждешь вернуться, и в которой мне, по понятным причинам, нет места. А я? Ну, пострадаю немножко по классному мужчине, но тоже как-нибудь забуду». «Ты упертая и упрямая», — с легкой полуулыбкой покачал головой Фьюри. «Как вобьешь себе что-то в голову!» «Хочешь попробовать выпить? усмехнулась я. «Это вряд ли у тебя получится, можешь не стараться». «Выпить?» «Нет, что ты!» — лукаво улыбнулся Фьюри, понизив голос. «У меня другие методы». Я не стала спрашивать, какие там у него другие методы. Настроение у меня было странное, и разговаривать особо не хотелось, если честно. Мне бы сейчас хотелось уткнуться носом в шею Фьюри и слушать какую-нибудь романтичную бурду, которую он будет шептать мне на ушко». Но что-то мешало мне поступать так открыто. Наверное, неуверенность, неопытность, непонимание, как общаться и действовать с мужчиной наедине. Когда тебе вроде и хочется его поцелуев, а вроде как жутко страшно давать волю себе и ему. Особенно ему. Все-таки это не зеленый паренек, который сам в себе не уверен и понятия не имеет, как общаться с девушкой, а вполне себе зрелый мужчина, точно знающий, чего он хочет. и умеющий добиваться своего так мягко и умело, что сам не поймешь, как утонул в пучине. «Ай, несносный мозг, говорю же!» Я сидела, поджав ноги под себя, полностью развернулась лицом к окну и неспешно цедила холодное шампанское. Чувствовала себя очень зажато и неловко. Не знаю, куда там подевалась вся моя бойкость. Сидела и слушала радио, по которому, судя по всему, Транслировали концерт той самой популярной в салахе певице, которую мы сегодня слышали на ярмарке, и под которую так жарко целовались, да. Ох, кажется, у меня все мысли теперь лишь об одном. И певица эта у меня теперь будет ассоциироваться исключительно с одним вздорным арханом. Фьюри молчал какое-то время за моей спиной, я только слышала, как он шебуршит лекарской мантией. — Я сбегаю в душ, — сказал он. — Да, конечно, — кивнула я безучастно, не оборачиваясь. — Могу я попросить тебя помочь мне с очисткой халата чарами? — увидела я сбоку от себя протянутую руку с данным предметом одежды. — У тебя они отлично получаются, а за неимением другой одежды не помешало бы эту освежить. — Угу, — глухо отозвалась я, взяв халат, все так же не оборачиваясь к Фьюри и немного напрягшись. «Надеюсь, что на нем сейчас лекарская мантия, но все равно лучше мне на Фьюри на всякий случай не смотреть, мало ли». Только подумала об этом, как краем глаза уловила оранжевую мантию, брошенную на красный диванчик перед камином. Я шумно выдохнула в ожидании, когда за Фьюри закроется дверь в ванной. Пока она не хлопнула, я так и смотрела упорно в окошко, боясь оглянуться и увидеть что-то не то». «Или наоборот, то?» Я не определилась. За окном покрапывал дождик вперемешку с мокрым снегом. «Очень красивый. Красивый, я сказала. Смотри на капельки снежинки, Белла. Они чудесные, эти капельки. Вон, смотри, как медленно одна капелька сползает по стеклу. Наверное, так же изящно сейчас стекают капельки воды по телу Фьюри в душе». Я тряхнула головой, пытаясь прогнать образ капельки, скатывающейся по торсу. Образ прогоняться не торопился, дополняя картину томным взглядом Фьюри из-под лобья. «Проклятье!» Руки почему-то слегка подрагивали. «Это, наверное, во всем шампанское было виновато. Да! Нет, нервы тут ни при чем. Я вообще спокойна, как гора!» Подумала об этом и почти осушила бокал до дна – «Исключительно во имя спокойствия, да, но даже небольшого опьянения не почувствовала, чтоб его. Этими чуть подрагивающими руками я поспешила привести халат Фьюри в порядок, с дуру чуть не перепутала чары и не спалила его, но вовремя вспомнила правильное окончание заклинания. Уф, пронесло. Так, а халат ведь надо ему в ванную принести, да?» «Надо же, иначе как он оттуда выйдет?» «Аккуратненько приоткрыть дверь, швырнуть и сбежать. Ой, то есть аккуратно просунуть руку и повесить халат на дверную ручку с внутренней стороны помещения и также аккуратно закрыть дверь обратно. Все просто, Белла». Размышляя так, какое-то время спустя я постучала в дверь ванной комнаты. «Я тут тебе халатик принесла», – закончила я слабым голосом. Слабым, потому что Фиюри в этот же момент распахнул дверь и вышел из ванной с одним полотенцем, которым он вытирал мокрые волосы. Я нервно сглотнула и подняла перед собой расправленный шелковый халат так, чтобы не видеть ничего м -м, запретного. Впрочем, взгляд я дальше изумрудных глаз тоже не опускала. Так, на всякий случай. Интересно, а это у него по жизни такая привычка ходить с минимумом одежды или без нее, не заботясь о психике окружающих? Или это мне одной так повезло?